Глава 14. Получив момент, Калик ошепнул Томасу: "Ума не приложу, как тебе удалось склонить их на свою сторону. Я уже все способы перепробовал, все доводы привёл. Если в самом деле Леля поможет? Это красивая женщина? Она в самом деле богиня? Богиня любви и красоты. А, славянская Афродита. Афродита значит рождённая из пены. Ты думаешь, случайно в её имени корень род?" родить. Словом, нам даже помощь лелез сгодится, а ежели ещё и других склонит помочь. Если ты мудрый, не уболтал, что я могу? Колика покачал головой. Томас краем глаза следил за светлеющим небом. Звёзды померкли, вершины деревьев видны хорошо. Это здесь в окружении дубов темно, а по остальной земле уже победно идёт рассвет. Вот-вот из-за края земли вырвется божественный луч, подожжёт облака, пойдёт вниз. Когда вершины деревьев заблестели оранжевым, он сжался и изготовился к грохоту вспышек. Словом нечисть должна исчезать не просто, а с дикими стенаниями, воплями, богохульством, так обещал их полковый капитан, а поляну заполонят запахи серы и палёной смолы. "Томас", поинтересовался Олег. "Ты что надулся как мышь на крупу или живот схватило?" "Признаться, еда у них грубая, хоть это и ты боги. Они ничему не учатся, вот их главная беда". Потому их дни сочтины. Их дни сочтины не потому нашёл в себе силы возразить Томас. Солнечный огонь медленно сползал по стволам. Костёр уже догорел. От углей ещё несло жаром, но багровый свет подёрнулся серым пеплом. Калико говорил ещё что-то мудрое, но не очень нужное. Но Томас напрякся, остановившимися глазами следил, как яркий луч опустился на уровень человеческой головы. И тут увидел с ужасом, что из тёмной чаще вышли языческая богиня Леля и Яра. Они отсутствовали почти всю ночь и сейчас всё ещё беседовали тихо, шли медленно, касаясь друг друга кончиками пальцев. Но солнечный луч, Томас это видел отчётливо, продырявил зелёную листву как раз у них на пути. В утреннем полумраке этот луч выглядел огненным мечом в руке грозного архангела, который перегородил дорогу нечестивым. Томас бросился навстречу и с ужасом увидел, что опаздывает. Им оставалось два шага. Леля на миг запнулась, что-то объясняя, но Яра продолжала двигаться, и её длиннющие, как у цапли, ноги несли её прямо под карающий и все сжигающий луч. Томас сцепил зубы, зажмурился, в глазах ослепительно блеснуло. Он переждал, пока перестанут плавать красно-багровые круги, обречённо раскрыл глаза. В душе было холодной гадка. Леле и Яра неспешно шагали уже по залитой солнцем поляне. Их золотые волосы горели, как расплавленное золото. Тяжелыми водопадами не спадали на прямые спины. Искрки прыгали в волосах, похожие на крохотные солнца. Он испустил вздох облегчения. Значит, это он зажмурился с такой силой, что посыпались искры, а потом потемнело. Но почему с этими женщинами ничего не случилось? Даже яра должна, если не сгинуть под ударом солнечного бича в руке бога, то по крайней мере покрыться в наказании безобразными язвами. А уж языческая демоница, Димонесса, леле обратила внимание на встревоженный ветрыцарь. Сэр Витис, что стреслось? Это он о нас беспокоился, сказала Яра извитильно, чтобы нас зайцы не задрали. Он зайцев совсем не боится. Томас вспыхнул. Да чтоб я Да пусть вас хоть медведи. Яро кивнула на него с пренебрежением. Я ж говорила, языком молотит как по мелом и прекрасных дев спасает из зверей не страшиться, а теперь видно, каков на самом деле. Проходя мимо, Леля подарила озверелому от возмущения Томасу понимающую улыбку. За эту улыбку он простил ей даже то, что она самая красивая из собравшихся демонов, ведь красота это личина, под которой сатана помогает прятать мерзкое нутро. А чем красивее, тем в большей чести у врага человеческого. Но когда он отвернулся, Яра была задумчивой. Она странно посматривала на молодого рыцаря, опускала взор. В лиловых глазах было смятение. Томас отвернулся, не выказывая же бесчувственной женщине, что беспокоился. Обещали довести её жениху в целости и сохранности, иначе не заплатит. Небо постепенно светлело. Костёр догорал, багровые угли рассыпались, подёргивались серым пеплом. Перон пошевелил веткой в зале, словно искало спечённое мясо. Если ты прав, то нам надеяться не на что. Древние боги, аны не демоны, как неустанно напоминал себе Томас, чтобы душить в зародыше зарождающуюся симпатию к этим созданиям, сидели уже тихо, уставшие от бесовских плясок. Все лица были обращены к Калике. Тот выглядел не весёлым, глаза запали. Это пройдёт, твердил он. Пройдёт. Когда спросил Перун. Томас ощущал, что вопрос задали все обитатели прошлого мира. Алика поднял голову. Это не зима, что приходит и затем уходит. Что сейчас с нами и со всем миром, это не само пришло, это мы люди сотворили. Потому что боги и звери молчали, как птицы, рыбы, деревья и гады с насекомыми. Только люди меняли мир. Но каким он будет завтра, тоже зависит от людей. Вы знаете, что в последнее своё творение людей измученный род, чувствуя своё бессилие, просто влил свою кровь. Тем самым он отказался больше творить, как верховный бог. Это было распределено между людьми, каждому досталась по капле. Но когда в жилах течёт капля крови самого творца, люди стали сотворщителями. Велес покачал головой. Да, натворили. А что? Творят только разумное, доброе, вечное? Творят всяка Но всё равно это лучше, чем ничего не делать. Стоять на месте это сползать обратно в хаос. Люди не стоят на месте. Они тянут мир вперёд, тянут назад, толкают в сторону, даже на край пропасти. Заставляют двигаться быстрее или ползти как черепахи. Они бьются между собой уже не только за кусок мяса, но и за то, куда миру идти, каким быть. Такого ещё не было. Таким мир стал только теперь. Штиль хуже самой сильной бури. В наступившей тишине слышно было, как далеко-далеко закричал петух. Томас вздрогнул, напрягся. Всё должно рассыпаться, развеяться в дым, а исчадия демонов с ужасными криками обратятся в чёрные дымы и устремятся обратно в ад, откуда прибыли. Даже прекрасные ангелоподобные леле превратиться в нечто жуткое, клыкастое, прежде чем рассыпаться в прах. Петух прокричал снова. Велес нарушил тягостное молчание. Надо чаще собираться. А воть будем хоть знать, что с миром делается. Ведь мы его тоже меняли. Томас спросил шепотом у Яры. Но ведь, как я понял, Калику эти демоны, эти старые боги не меняли мир. Велес, ответила она таким жарким шепотом, что у него заболело ухо. Если верить и Калике, первый из людей, кто придумал каменный топор и стал охотиться на зверей, и других приучил, потом он стал богом охоты. Вообще среди богов, созданных родом, много богов, которые из людей сами стали богами. Ну тоже, как и Велес. Перун вон, весь помешан на воинских подвигах, воинской чести и славе. Он был лучшим воином на всём белом свете. Он доказывал, что именно война улучшает породу людей, заставляет больше трудиться. Словом, он стал богом войны, как и другие боги из людей, через своих последователей. Прокричали и трети петухи. Усталые боги прошлых времён поднимались и исчезали. Кто просто уходил в лес, кто подолгу прощался с другими, обнимался, проливал слезу, а кто и словно растворялся в воздухе. Ни тебе чёрного дыма, ни запаха серы и смолы, даже адским пламенем не пахнуло, к немалому облегчению и одновременно разочарованию Томаса. Петух прокричал, сказал Велес Угрюма: "Гулянка кончается, наступает время деловых людей". Последние двое лесных жителей просто нырнули с мест в багровую россыпь углей, словно в родное болото. Томас ощутил жар, словно его душу уже жгли и пронзив фертилом над костром. Теперь уже ясно, что все их ночные гости пришли из ада. Когда трое странников остались одни, Калик ещё сидел, уронив голову на руки, а Томас насторожился, подбежал к краю поляны. Их кони, на которых они прибыли сюда, исчезли. Вместо них с кустов обрывали жёлтые листья трое самых совершенных созданий, каких Томас когда-либо видел. Нет, самым совершенным созданием была его невеста Крежина, но следом за ней стояли эти трое сказочно прекрасных коней. Все трое уже оседланны с полными седельными сумами: вороной жеребец, белый конь и гнедая кобыла с хитрыми глазами. У всех были длинные гривы, тонкие мускулистые ноги, и у каждого грудь бугрилась сухими мышцами. "Кони", прошептал Томас так, словно боялся спугнуть бабочек. "Присвитай, дева, это нам, мне и Яри", буркнул Калико, поднимаясь. Он повёл плечами, разминая после долгой ночи. "Одного придётся взять в запас. Ты ж не примешь в дар от демонов". Томас оскорбился. "Думаешь, струшу? Я поскачу на таком коне, даже если он на полном скаку может обратиться в дым. Да я на таком коне, да я, если он даже от самого дьявола из рук в руки Калика взял себе черного, как ночь, жеребца. Ярославов вскочил и в седло гнедого, не дожидаясь помощи благородного рыцаря. Томас медленно подошел к белому, как снег, жеребцу, чувствуя значимость момента. Белого коня всегда отдают вожаку, предводителю. Он, Томас Мальтон, должен вернуться в Британию на белом коне. Да и мешок с чашей демоны приторчали именно к седлу белого жеребца. Только одно смутно беспокоило. У всех троих коней глаза были багровые, словно внутри черепов пылало адское пламя.